Глава 22. Я был в кабинете Горохова, сидел и пил чай. Мы только что закончили с шефом обсуждать план дальнейших действий. В помещении стояла тишина, как перед грозой. И эта тишина порвалась в клочья, когда в дверь буквально влетел Катков, сам будто молния. «Андрей!» — голос у него звенело, лицо, как у человека, который только что увидел смерть. Я отставил кружку, Горохов обернулся. «Говори», — бросил я, — «что случилось?» Котков тяжело дышал и губы сжал, словно боялся не выговорить то, что собирался, и почему-то обращался ко мне, а не к шефу. Видимо, случилось что-то действительно серьезное. Сбежал Игорь Лазовский, из КПЗ сбежал, постового убил, он осекся. Врача взял в заложники, мы с Гороховым вскочили одновременно. «Как сбежал?» — рявкнул Горохов. «Какого еще нахрен врача?» «Из-за врача и сбежал», — заговорил Котков. Там вызвали медиков, он подставил заточку под горло постового прямо в глаз мгновенно, а медика потом столько кровищи. «Твою мать!» — выдохнул я, чувствуя, как внутри все взвинчивается. «Ничего доверить нельзя!» «Кому врача вызывали?» «Гриша, вроде он, тоже сбежал, его брат освободил». «А почему врача вызвали в КПЗ без моего?» — я перевел взгляд на шефа. «Без нашего ведома, Лёша!» «А я при чём?» – беспомощно развел руками катков. «Я вообще в кабинете сидел!» «Ты начальник милиции или кто?» «Я несколько дней в должности, Андрей», – оправдывался криминалист. «И то временно!» «Да знаю, я махнул рукой и процедил». Дебилы. Это я не тебе, Лёша, это я про местных, мать их, милиционеров!» В кабинете стало душно, будто воздух отсюда кто-то откачал. Горохов, как и положено руководителю, сообразил и выдал распоряжение. «Так, объявляем план-перехват, перекрываем все выезды, мосты, станцию, автовокзал, трассу на область, реку и причал, все, что можно, срочно!» «Алексей, поднимай личный состав, труби сбор!» «И отправь оперативников к дому Лазовских», — добавил я. «Вряд ли беглецы туда наведаются, но должно быть сделано, на всякий случай». «Есть!» Катков метнулся в дежурку, я услышал, как его голос звенит в трубке, коротко, отрывисто. «Управление, примите, КПЗ, убийство сотрудника, подтверждаю». Горохов только успел сделать спецсообщение в Москву, а Катков доложился в обком, когда в кабинет без стука ввалился взволнованный дежурный. Горохов скривился, вот сейчас совсем не до него. Пока дежурный не проговорил. «Из пожарной части позвонили», — сказал он, — «горит дом Лазовских». Я замер, но только на секунду. «Поехали!» — скомандовал я и сам метнулся на выход. Даже Никита Егорович подчинился и поспешил за мной. Когда мы прибыли, дом уже полыхал. Постройка кирпичная, но изнутри вспыхнула, как порох. Пламя хищно лезало стены и вырывалось из окон, оно гудело, как домно. Черный дым застилал округу. Глаза слезились даже у нас, когда мы остановились в двух десятках метров. Пожарные уже были на месте, суетились, растягивали рукава, перекрикиваясь сквозь гул огня. Зил плевался водой через лафетный ствол, но в этом пламени и дыму казалось все как мертвому припарка. Огонь сжирал доски крыши, как саранча листву. Сквозь грохот рушащихся балок я услышал, как кто-то из бойцов прокричал «Крыша пошла!». Гулка обвалились стропила и в небо ударило пламя с синим языком. Так горит краска и старая пропитка. Мы стояли с Федей и Гороховым чуть в стороне, возле деревца, листву которого жар уже начал высушивать. Что думаете? Спросил он, тяжело дыша, и вытирая лоб платком. А что тут думать? Игорь узнал, что отец его сдал, сказал Федя. Вернулся, убил родителей, дом поджег, чтобы следов не осталось. И я смотрел на огонь и не отвечал. Что-то в этом всем не вязалось, слишком подчеркнуто, слишком. По схеме, не такой простой этот городишко оказался. Не такая простая семейка Лазовских. И высшие чины города в чем-то замешаны. Уверен, что это они подослали Беспалова меня убивать. «Нужно разгрести завалы, когда потушим», — проговорил я. «Нужны бульдозеры. Если разобрать кирпич...» «Андрей Григорьевич», — проговорил Горохов. «А какой смысл? В таком пекле, если там и были тела...» От них не останется ничего, ни зуба, ни косточки, пыль до да пепел. Я медленно покачал головой, не отрывая взгляд от обугленного кирпичного острова, похожего на черный скелет гигантского монстра. — Нет, Якита Егорович, — тихо сказал я, — здесь что-то не так, все слишком гладко, слишком удобно, мы будем разгребать завалы. Как только остынет кирпич, пригоним технику. — Думаешь, есть что копать? — Чувствую, — сказал я. Пожар постепенно затухал. Над руинами, в которые превратился дом Лазовских, еще тянулся сизый дым, густой, едкий, с запахом горелого лака, старой мебели и чего-то мертвого. Слишком много было мебели внутри, да еще и деревянная отделка. Пожарные уже сматывали рукава, цистерна опустела, а за новой порцией воды не собирались ехать. Опасность распространения огня миновала, а кирпичи до головешки никто не собирался тушить до Талова. Жалко, исторический особняк, но так ему уже не поможешь. Я настоял все же, чтобы сделали еще один заход, чтобы угли быстрее остыли, а мы могли уже завтра начать разгребать завалы. Ко мне подошел Орлов. Он приехал не так давно, но даже его рубашка уже в саже. Видимо, майор близко подходил к очагу возгорания и явно не из любопытства. Теперь он встал рядом, не глядя. Несколько секунд мы просто смотрели на угасающий огонь. «Наши?» – заговорил он негромко, не отводя взгляд. «На таджикско-афганской границе перехватили груз. Через пянш шел. По документам партия текстиля от нашей красной нити. Я чуть повернул голову. Интересно. А внутри?» «ПС-63», – кивнул он. «Несколько герметичных емкостей. Все, как ты и предполагал. Сверху тканик, как положено, а внутри как раз вещество. Накладные липовые. Груз шел нелегально». Я медленно выдохнул, взгляд скользнул по пепелищу. Орлов продолжил. По шамбе прокуратура дала согласие. Пока что будет уголовка по линии хищения социалистической собственности. Как только сверху добро дадут, берем. «Слушай, Гордеич...» — я посмотрел на него, щурясь от дыма. «Пока не надо. Рано. Если сейчас дернем, остальные лягут на дно или спрячут улики. Уничтожат все подчистую». Нужно брать всех и сразу, одним скопом, так сказать. Иначе дело рассыпется, а Шамба пойдет только как расхититель социалистической собственности. Орлов помолчал, затем коротко кивнул. «Ну, да, ты прав, Григорич, наверное, так и сделаем». Он на секунду замолчал, будто собирался с духом, затем спросил, не глядя. «А Мещерский? Ты уверен, что он завязан тоже?» По уши. Все нити сходятся к нему. Ни одна левая отгрузка с фабрики не могла пройти мимо него. А шамбы они вообще как братья. Его разрабатываем, но пока глухо. Ничего не нарыли. Это не значит, что он не при делах. Копайте дальше, товарищ чекист. Это уже не хозяйственный сговор, пробормотал Орлов. Это партийная крыша. Чтобы тронуть председателя горосполкома, нужно разрешение свыше. Москва. ЦК. «Если мы...» «В общем, уверен?» Абсолютно кивнул я. «У меня был человек, надежный, информация от него получена. Еще у них есть некто, кого называют хозяин, главный. Даже Шамбо и Мещерский его боятся». Вот как нахмурился майор. «И кто же это может быть?» «Признаться, я думал, ты». «Чего?» — повернул голову Борислав и уставился на меня взглядом вопросительным и немного обиженным. Странный ты, майор, был, но потом я понял, что у тебя руки связаны допуском, не все можешь мне рассказать. Да ты не волнуйся, теперь я не считаю, что хозяин — это ты. Да, хмыкнул Орлов. Он посмотрел на меня пристально, как умеют только те, кто привык допрашивать. А если это буду все-таки я? Тогда я тебя уничтожу. Спасибо, улыбнулся Орлов. За что? За честность. «Обращайтесь». Улыбнулся я в ответ. После шуток мы вновь вернулись к серьезному разговору. «А что твой человек? Он подтвердит все в суде, когда придет время? Кто твой информатор?» Я поморщился и проговорил. Об информаторах не рассказывают, сам понимаешь. Но тут такое дело. Короче, Гордеевич, она пропала. Так и быть, поделюсь с тобой сведениями, но ты уж помоги по своим каналам отыскать ее. Елизавета Грунская, известная в городе как Лиза Проститутка. Но копала под элиту города грамотно, все, что знала, мне донесла. А теперь исчезла. Думаешь, жива?» Голос Орлова стал глушь. «Мозгом, понимаю, вряд ли, — признался я, вновь поморщившись, будто бы от дыма. Но нутром... нутром чую, она рядом, просто пока не вижу. Она есть!» Не могла исчезнуть. Вот так. Орлов усмехнулся еле заметно. Быстро ты к ней привязался. Я пожал плечами. Не стал говорить, что знал Груню задолго до встречи в этом городе. Вернее, еще узнаю. Что толку говорить, если не смогу объяснить? Про другую жизнь, про то, как не смог ее спасти. Но это там и тогда, а здесь не отдам. Если она еще дышит, я во что бы то ни стало должен ее найти и вытащить. Я глядел на дымящееся пепелище. Пожарные сделали еще заход и теперь окончательно отступали. Где-то еще слабо шипела вода, как рассерженная гадюка. — Где ты, Груня? Ты будто рядом, я это чувствую. Вечером Горохов собрал всех в кабинете. За окнами пасмурно накрапывал дождь. Я порадовался хмурому небу, отметив про себя, что так только лучше зальет все угольки дома Лазовских, и завтра я буду искать там правду. На столе перед Гороховым стояла кружка с чаем, прямо на томике дела. Остальной стол тоже весь завален бумагами. Дело обрастало новыми эпизодами, протоколами. Оно распухло, множилось на тома. Шеф отхлебывал чай молча. Ждал, пока все усядутся. Он провел ладони по лицу, поднял взгляд, устало вздохнул. «Итак, товарищи, что у нас есть?» Задержанный, особо опасный, ушел из-под стражи, убил постового, взял в заложники врача, его тоже убил, вытащил брата умственно отсталого, после чего, скорее всего, вернулся домой и уничтожил свою же семью, отомстил родителям за то, что Лазовский-старший сдал его нам. Он кивнул в сторону окна, за которым еще не так давно можно было разглядеть столб дыма, а теперь повсюду носился мерзкий запах и оседал пепел. «Дом сгорел подчастую, подытожил Горохов. «И теперь правды мы не узнаем, пока не поймаем самого Игоря Лазовского». Он помолчал, собираясь с мыслями. «В общем, так, товарищи. Задача — взять живым. Повторяю, живым». Стрелять только в случае реальной угрозы. Он нам очень нужен. Шеф похлопал по многочисленным томам уголовного дела. Нам нужно понять, кто стоит за этим всем. Где он может скрываться? Думайте, товарищи, думайте. Мы не можем охватить весь город. Сил не хватает. Нас всего-то трое. Светлана и Алексей не в счет у них своя специфическая работа. А на местных надежды нет. Сами видели, что здесь творится. Он ожесточенно потер лоб. Автовокзал перекрыт. Станция под контролем. Так просто сесть на транспорт и уехать не выйдет. С братом полоумным далеко он тоже не уйдет. Заметные они. Значит, прячутся где-то здесь. В городе. Я откинулся на спинку стула. Кивнул. «Никита Егорович, я бы вернулся к тетради. Той самой, что принес отец Игоря, где подозреваемый вел записи по пропавшим. Думаю, это не просто дневник. В ней что-то есть такое...» «Мне кажется, то, что мы упускаем, после его побега эта тетрадка должна исследоваться уже с другой точки зрения». «Да ну ее!» – буркнул Федя. «Я ее уже раза три прочитал по распоряжению Никиты Егоровича. И что там такого может быть, Андрей? Ни конкретных адресов, ни фамилий, которых мы бы не знали. Ничего, за что можно было бы зацепиться и узнать, где прячется этот урод. Просто список, просто описание их привычек и внешности. Ну и что нам это даст?» Горохов посмотрел на него и свел брови на переносице. — Три раза? Значит, будет четвертый. Прочитаешь до дыр наизусть. Может, на пятый заметишь, что пропустил с первого. — Точно все читал, Федор? — Да точно, — фыркнул Погодин. — Если не верите, сами посмотрите. — Некогда, — буркнул Горохов. — У нас не литературный кружок. Я тебе это поручил штудировать. А ты читаешь, но не анализируешь. «Да что там анализировать-то?» — обиженно всплеснул руками Погодин. «Нет там ничего такого!» Горохов повернулся к Свете. «Светлана Валерьевна, а ты смотрела эту тетрадь?» «Да», — кивнула она. «И что скажешь?» Света постучала ноготками по столу, потом заговорила по-научному размеренно и одновременно четко, как она умеет. «Я заметила некую странность. Почерк одинаковый по всей тетради. Везде торопливый, с одинаковым нажимом. Как будто писалось все это на одном дыхании, а по содержанию это дневник, который вели много лет. Я не сразу поняла, что не так. Ведь даты разные, так? Несостыковка получается. Такое впечатление, что писали с чужого наброска, под диктовку или с черновика. Получается, что писали не несколько лет, а буквально несколько дней? Своими словами пересказал я, уточняя. Света кивнула. «А вот это уже интересно», — пробормотал Горохов. «Если велся много лет, а написан как будто за неделю, то что?» Я поднял голову. «То, что это копия, чистовой вариант», — повернулся я к Каткову. «Скажи, Алексей, ты проверял почерк?» «Да», — Катков поправил очки. «Сравнивал с записями из спортшколы, его анкетами. Почерк-то Игоря, без сомнений». «Почерк — это хорошо, — сказал я, — но вот что получается. Тетрадь не настоящая, точнее, не оригинальная. Такое впечатление, что ее заново переписали, причем именно Игорь. «Сейчас принесу», — бросил Катков и вышел в соседний кабинет. Вернулся быстро, с тетрадью, разложил ее перед нами. Мы сгрудились над столом. Бумага была не пожелтевшая, как у старых листов, а страницы исписаны аккуратным, но неровным почерком. «Смотрите, вот», — указал Котков. — «дата изготовления, 1986 год. Новенькая совсем, два года как выпущена. А в записи, правда, ссылки на события десятилетней давности, несколько случаев еще с х как она могла вестись много лет, если ей от силы два». Я медленно кивнул. Вот и зацепка. Ее переписали, подготовили. «Зачем?» — не понял Федя. «Нахрена ему это?» «Все просто», — сказал я. «Для нас». Все уставились на меня, и я дополнил. Ему нужно было попасть в КПЗ, устроить побег братца, а тетрадь — это наживка. Все срежиссировано. Отец в припадке горя и раскаяния приносит липу. Мы тут же берем Игоря. Он проникает внутрь, достает заточку и дальше по плану. Горохов сжал губы. «Значит, отец в этом замешан тоже?» «Еще как», — подтвердил я. Леонтий Прохорович участвовал в этом плане сознательно, и, возможно, не он один. «Мать», — уточнил Орлов. «Анна Васильевна, я пробивал ее по детдому, там даже хулиганы к ее фамилии относятся как к проклятию. Боятся, сильно. А там такие ребята. Так просто такие страхи не рождаются». Погодин деловито покивал. «Это ведь он мне первоначально рассказал о том, как поставила себя Тихоня Анна Васильевна у себя на работе, как к ногтю прижала всех самых сложных и неподдающихся». «Ну и семейка», — пробормотал Горохов. «Значит, ищем не одного беглеца, а четверых?» «Пепелище мне еще что-то расскажет, но и теперь я был уверен». «Семью», — подтвердил я. — И это, кстати, нам даже на руку, таким табором прятаться сложнее, а тут еще Гришенька. — Оставят след, засветятся, где-то да промахнуться. Ну да, — буркнул Федя. — Жилье на четверых найти, прокормиться, спрятаться — та еще проблема. Горохов встал, поправил ворот рубашки, посмотрел на нас. — Вот теперь все ясно. — Хорошая работа, Андрей Григорьевич. Работаем, товарищи. С этого момента ищем не Игоря, ищем всю эту чертову династию, будь она неладна. Они не сгорели в огне, а замели следы.